Но я мечтала об этой минуте семь месяцев. Я завизжала и попыталась сдвинуть ему ногой в известное место. Но мерзавец был осторожен и ловко увернулся. Зато мое сопротивление буквально взбесило его. Впрочем, и до этой минуты ему б не помешало сделать все необходимые прививки. «Прекратите меня колотить!» — заорала я, прикрыв голову руками. «Вы что, с ума сошли?» Он схватил меня за шиворот и поволок на второй этаж, награждая пинками. «Шлюха дешевая, потасхуха! Я из твоей красивой рожи бифштекс сделаю, через ступеньку», — приговаривал он. «Ты у меня всю жизнь на лекарства работать будешь». Он так увлекся калашматя меня, что неожиданно споткнулся и рухнул на меня всей своей тушей. Сообразил, что это единственный шанс...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 «Мои бабки и шмотки на тебя тоже мои!» «Не может быть, растерялась я, глядя на костюм, в который была одета!» «Не придуривайся! Куплены на мои деньги, а ты шалава!» «Если я такая скверная, чего же вы на мне женились?» «Прибалдел от твоих титик и прочих интересных мест!» «Теперь ты ими долго пользоваться не сможешь!»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 Он меня чуть не убил. Что вы говорите? Чуть не считается. Вы, гражданка Шального, с мужем скандалите, нас от дел отрываете. Вот сейчас мы его в отделение заберем, а вы завтра прибежите и будете слезы лить, чтобы отпустили».